Глава пятнадцатая «Понятно», — после пяти минут мозгового штурма ответила Светлана, внимательно изучающая пальму рядом с лагерем. По крайней мере, на нее был направлен серьезный взгляд девушки. «Уточню. Мы тогда скрывались на чердаке, и там было очень темно. Город обыскивали повстанцы, и приходилось быть максимально осторожным». Чувствуя сильные эмоции девушки, ответил он. Причем Тео не понимал ее фобии, мол, а вдруг меня кто-то увидит голой, я буду обесчещена а в возрасте госпожи-майора Тео мог лишь догадываться. Выглядела она на двадцать-двадцать пять. Однако вероятность того, что она достигла стадии развития к этому возрасту, практически равнялась нулю. Потому-то демон и не понимал ее поведения. Вроде уже не маленькая вот как холодным голосом ответила девушка а тео почувствовал всплеск манны девушка обрадовалась но почему то скрывала это парень же лишь вздохнул и решил не пытаться ее понять не зря ведь ее прозвали чокнутой птицей следующие два часа светлана молчала да и парень был тих все же Тяжело это — вытягивать столь сильную аширу. Одна ошибка — и Тео достанется, мама не горюй. Он даже умереть может. Душно, — пробормотала девушка, что не выдержала молчания. Но парень не отвечал. Пить хочу. Прошло еще десять минут, но парень вновь не отвечал. Сознание теряю, — пробормотала она. И тут Тео резко зашипел от боли, его резко скрутило, и он упал на землю. «Иван! и, и Вань! Что с тобой, Вань?» Девушка перевернулась на живот и поползла к парню, однако это давалось ей с невероятным трудом и болью. Тео же рычал сквозь зубы и бился в конвульсиях. Выглядело это так жутко, что еще сильнее испугало Светлану. «Вань! Вань!» — кричала паникующая девушка. Она не знала, что делать и как ему помочь. Но, к ее счастью, Тео вскоре успокоился и, закрыв глаза, просто лежал. Парень не шевелился и тяжело дышал, а его одежда была насквозь мокрая от пота. «Пи-пи-пи!» — пропищал Цезарь, что встал между Тео и Светланой. «Не лезть?» «С ним все в порядке?» — спросила она. «Пи!» — кивнул зверь. Цезарь запрыгнул Тео на грудь и лег, свернувшись клубком. э э «Это из-за меня ведь?» ArmyEh... — спросила девушка, которая сжигала чувство вины, ведь после ее шуточной фразы с Волковым случилось такое. «Цок!» — со злостью, посмотрев на Светлану, ответил зверь. «Значит, из-за меня...» пробормотала она, смотря на парня с болью в глазах. Он только что пережил нешуточное страдание из-за ее скверного характера. «Попей, она прохладная!» — раздался женский голос, после чего живительная вода попала в рот Тео. «Да, вот так!» «Вань, с тобой же все будет в порядке! Прости меня, дуру!» Сидя рядом с Тео, говорила девушка, которую изнутри сжигало чувство вины. — Тяжелый! Ух! Светлана перетаскивала Тео, потому как солнце сменило свое положение и теперь светило прямо на парня, минуя навес. Но со слабыми руками и без нормально двигающихся ног это было очень тяжело. Однако девушка как-то досправилась. — Да. Ее упрямству позавидует даже баран. «Устала-то так — пробормотала она и отрубилась. «Пи!» — раздался писк, и Тео почувствовал, как его нос лизнули. «Да, теперь я в порядке», — сказал парень и открыл глаза. Он сразу же увидел мордочку Цезаря. Благодаря духовной связи, зверь понял, что с хозяином теперь все хорошо, и он проснулся. — Как я и предполагал, это очень злая Ашира. «Пи — Пипипшш! — активно жестикулируя, сказал Цезарь. — Да, похоже, долго я провалялся, — ответил парень, глядя на своего верного товарища. Солнце уходило за горизонт. И приближалась холодная ночь, а с ней на охоту выйдут различные неприятные существа. Пустыни Северной Африки славятся своими каймутантами. Из-за повышенного фона к энергии тут почти не было обычных животных. Одно радовало — они гораздо слабее, чем мутанты из тайги. И в основном одиночки. «Надо костер развести и... что здесь произошло?» — воскликнул поднявшийся на ноги парень. Он увидел разбросанные вещи и Светлану, чья одежда в области живота была в крови. Да и не только одежда. Ткань, что была постелена на песок, также была в крови. «Пи — Пи-пи, у -пи. — Пссс! — эмоционально ответил зверь. — Понятно. Тео хлопнул себя ладонью по лбу и принялся осматривать девушку. Все швы разошлись, кровотечение возобновилось. Хорошо, хоть крепежи на ребрах мощные, ничего критического не произошло, — ворчал он. — пш пи-и-у-пи, -пи -пи", указывая лапками на флягу и небо, заявил зверь. — Пыталась меня напоить холодной водой, а потом оттащить от солнца? — Ук, — кивнул зверь. — Понятно. — пробормотал Тео и посмотрел на Светлану, но взгляд его смягчился. — Вот же глупая женщина. Хоть и частично потеряла память, но все такая же безрассудная. Первым делом Тео вновь зашил все раны девушки, после чего перевязал их тканью, что он вскипятил в небольшом котелке, дабы избавиться от микробов. Все же бинтов у него не оставалось. После этого он переодел Светлану, потому как ее одежда была в крови, и упаковал ее в спальный мешок. Единственное, что запасной одежды у него не было, потому пришлось отдать свою. Она, правда, была малость вонючая из-за его пота, но других вариантов не оставалось. Тео, конечно, мог бы постирать и просушить ее с помощью магии но из-за избавления от Аширы его духовные сердца были почти пусты. А ведь еще нужна была манна, чтобы защититься от ночных гостей, что могут прийти на запах крови. А учитывая, что это водопой, приходят они сюда нередко. Закончив со Светланой, парень занялся стиркой, окровавленной одежды и тканей, что по окончании повесил у костра. — Цок! — поморщив нос, — сказал Цезарь, сидящий на ноге Тео. — Ну да, воняет. Но что поделать? Чем еще поддерживать огонь? — ответил голый парень, сидящий у костра. Ночь только наступала, потому ему не было холодно. — Пи! — указав лапкой на дерево, пискнул зверь. — Нельзя! — покачал головой парень, чем удивил зверя, потому решил пояснить. — В пустыне очень мало деревьев и каждая из них ценна, словно сокровище. Цезарь задумался и окинул взглядом невысокие пальмы, что росли в этом оазисе, после чего что-то пискнул и, спрыгнув с ноги хозяина, направился к рюкзаку. Вскоре зверь пропал внутри огромного рюкзака и выбрался из него лишь через пару минут, вытаскивая из него большой кусок сушеного мяса. пипи -пи! — произнес зверь, подволакивая мясо к хозяину. — Голодный? — спросил Тео, посмотрев на жестикулирующего Цезаря. — А, ну да, мы ведь не ужинали. Увидев мясо, парень осознал, что очень голоден. Потому он сразу же принялся готовить. Из сушеного мяса и сушеных овощей Тео сделал немного супа, что очень пригодится холодной ночью. А в том, что поспать ему не дадут, парень не сомневался. Он уже приметил духовным зрением незваных гостей, которые подходить опасались. Пока что. После еды Тео принялся повышать ранг Цезаря. Все же у парня уже высокий уровень покрова, и он постепенно увеличивается. Нужно тратить его. На стадии завершения зверь стал невероятно прожорливым, но лишь в плане к энергии. Парню потребовалось полтора часа, чтобы зверь пробился на двадцать второй ранг. «Пи-пи-пи!» Носился вокруг счастливый и полный энергии бельчонок. «Девчат, похоже, мы были правы!» В помещении где проживали Даша, Ольга и остальные, ворвалась Лиза. «В чем именно?» — зевая спросила Дарья, что сидела за уроками. Впрочем, сидела она не одна, рядом была Катя. А вот Ольга уже все сделала и отдыхала. «В том, что у Вани была интрижка во время его лесных приключений», — ответила Лиза, и Ольга резко открыла глаза, сонливость мигом улетучилась. Она с интересом посмотрела на синеволосую. — Ну, мы в этом и не сомневались, но раз он не рассказал нам про нее, значит, не стоит беспокоиться, — ответила Даша и вернулась к учебе. — Все сложнее, чем кажется, — покачала головой синеволосая и положила перед краснокожей свой телефон. — Вот, смотри. Девушка взяла телефон и принялась просматривать фотографии. На одной из них она увидела аукционный лот, что был недавно продан. «Шкура лисы! Не та ли? Не успела Даша договорить, как ее прервала Лиза с пояснениями. именно та Эту шкуру недавно продали на аукционе, и ушла она какой-то бабе за три миллиона! Но баба явно не наша!» «Три миллиона?» Едва не потеряв сознание от озвученной суммы, проговорила Ольга. «Ну, логично, что не наша!» она старая и страшная усмехнулась даша после чего впилась в подругу усталым взглядом ей еще учебой заниматься надо говори давай не томми в общем слушайте мои детективы детективы перебив подругу воскликнула красная но «Ну, мне же было интересно вот я и попросила кое кого провести расследование мило улыбаясь, ответила синяя. В общем, из опроса студентов, что были в группе Вани, на них нападало пять лисиц. Четыре шкуры Ваня приберег нам, а последнюю отдал некой Давыдовой Варваре. — Даш, пролесни фотографию. — Ну, не красавица, — подытожила Дарья, смотря на фотографию Варвары. — А я бы сказала, что вполне милая, — добавила Катя. — Выше среднего, — сказала подскочившая Ольга, что пылала любопытством. — Я, честно говоря, удивлена, ведь там было полно красавиц, пролистайте, — сказала Лиза. — Ну да, неплохие, — листая фотографии, на которых изображены девушки из отряда, прокомментировала Красная. — Ладно, ну вычислила ты ее, что дальше? Отложив телефон, что тут же схватила Ольга, спросила Даша. — А тебе не интересно почему шкура оказалась на аукционе? — с ухмылкой спросила Лиза. — По ней видно, что простолюдинка, а шкура дорогая, наверное. Решила поправить свое финансовое положение или семье помочь. — Что такого? — ответила красная. Хе — Хе-хе, я же говорила, что все сложнее, чем кажется. Хитро улыбаясь, спросила она, но получив грозный взгляд, говорящий, — Говори давай, не томи продолжила. В общем, у этой Варвары был жених. Их свадьба должна была состояться через три года. «Был — Был? — нахмурилась Красная. — Ага, — кивнула Лиза. После спасения из тайги жених настоял на проверке своей невесты на невинность. Но и она ее провалила. Был скандалище и все такое. — Ну, не девственница, и что? Брак по расчету же — обычное дело, — удивилась Даша. — Я выяснила, — заговорила Лиза. — Ты, — ухмыльнулась Даша. — Ладно, ладно, детектив выяснил, что ее бывший жених помешан на девственницах, на других даже не смотрит, — ответила она. — Извращенец какой-то, — ахнула Катя. — Это получается, что невестами он попользуется разик и забудет о них, а девушек через пять лет вернут к семьям, — подытожила Даша. — «Ага!» — кивнула синяя. «Тогда получается, что это даже хорошо, что помолвка разорвалась», — хлопая глазками спросила миниатюрная блондинка. «Нет!» — покачала головой Даша и повернулась к Кате. «Брак договорной, а значит семья Варвары получает неплохую прибыль. Без брака они ничего не получат и, возможно, даже потеряют». «Это же фактически продажа людей!» Возмутилась девушка. «Это аристократия!» Пожала плечами красная. «Вы все неправы!» Давыдовы ничего не потеряли. Наоборот, их завод получил большой заказ и начал сотрудничать с тем аристократическим родом «Удивив всех!» — сказала Лиза. «Как я поняла, этот урод потребовал выгнать из семьи, да и из дома Варвару. Взамен он начал сотрудничать с заводом Давыдовых». Мальчик обиделся, видите ли. «Как они могли так поступить с собственной дочерью?» С мокрыми глазами воскликнула Катя. «Так что сейчас с ней?» Поинтересовалась Даша, проигнорировав Катю с ее наивными вопросами. «Мой человек нашел ее. Она подрабатывает лавочницей, продает украшения и безделушки, созданные своим даром, и всякий сувенирный хлам», ответила Лиза. Ей помогли, или она настолько пробивная? Удивилась Красная, впрочем, все остальные тоже были удивлены. Сама живет сейчас бедно, снимая какую-то халупу, но выглядит нормально, — кивнула синяя. — И ты не помогла ей? — нахмурилась Даша. — Я приказал охранять ее и помочь в случае чего. — Ваня вернется и решит, что делать, — ответила она и тут же услышала хлопок по лбу. — Лиза, ты дура! Пи — Пи-пи! — Знаю. Пусть подойдет поближе, — тихо сказал демон, сидящий у костра. — Пью! — скача на плече парня, пищала возбужденная боевая белка. — Думаешь, осилишь? — Середина становления. Ай! — Если ты уверен, то попробуй, но не рискуй. Я прикрою. Тихо сказал парень, трущий щеку, за которую укусила бешеная белка. Цезарь в ответ что-то фыркнул и ускакал во тьму, причем в противоположную сторону от хищника, что медленно приближался к лагерю. Это было животное размером с крупного барана. Он не заметил исчезновения белки и медленно крался, но вскоре раздался пи! И ночь светилась электрической вспышкой после которой раздался победоносный Ук. «Молодец!» — похвалил парень гордого зверя, стоящего на задних лапах на голове поверженного каймутанта. «Хм! Только вот что это за существо? Лиса-баран? Козла-лис?» Цезарь убил животное, что было помесью горного козла и пустынной лисы. Оно имело большие рога, Длинную вытянутую морду с острыми зубами, мощные ноги и длинный пышный хвост. Шерсть тонкая, цвета песка, на ощупь неприятная и колючая. Потому было решено шкуру не снимать, а вот ядро парень забрал. После чего оттащил тушу к лагерю и лишил парочки кусков мяса. М «Да, на вкус м -м, не очень». — бормотал парень, что пожарил немного мяса на сковороде. Оно было жилистое, жира ни капли, а также имелся неприятный запах. Но хоть мясо и было невкусным, парень его ел. Калории нужны, а запасы сушеной и вяленой еды не бесконечны. — Пи-пш! — фыркнул зверь, что вгрызался в здоровенный кусок мяса. — Да тебе все вкусно, плотоядная ты белка. Улыбнулся парень и погладил своего хищника. Половину ночи Тео заготавливал мясо, а потом позволил себе немного поспать, укутавшись в ткань, словно куколка бабочки. Ночью холодно, очень, а лишней манны нету. Цезарь же бдел и отгонял всех незваных гостей. — Пчхи! — тихнула Светлана и проснулась. Подул ветер, что принес с собой песок, который попал девушке в лицо. «А? Где я? Что произошло?» Девушка открыла глаза и заозиралась. Она поняла, что находилась в просторном спальном мешке, причем вонючем. Была в странной одежде, что сильно пахло мужским потом. А недалеко лежал странного вида темнокожий парень, укутанный в ткань, на котором сидела белка и смотрела вдаль. — Парень с белкой? — Что с базой? — пронеслось в мыслях девушки, но она вдруг почувствовала укол в голове, и ее дыхание участилось. Но продолжилось это недолго, и вскоре стало легче. — Вот оно как! Даже мир со временем меняется, а ты, Света, остаешься дурой. — Ладно, пора вста Девушка попыталась выбраться из спальника. «Ай — Ай! — воскликнула она от боли. Услышав это, Тео резко проснулся и, увидев, что девушка проснулась и ей явно больно, поспешил раскутаться и направился к ней. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — Неплохо. — попыталась она улыбнуться, но, увидев строгий взгляд Тео, отвела глаза и ответила честно. — Плохо. Живот и грудь болят, как и ноги. А еще я замерзла ночью. — Понятно. Сейчас я разведу костер, а ты полежи пока. Тео принялся разжигать костер. У него еще было в достатке верблюжьих лепешек. По его расчетам, хватит еще на один день. Вскоре появилось пламя, и парень начал разогревать суп. Горячая пища и жидкость прогреют замерзшие тела. Если уж Светлана замерзла в спальнике, то Тео и подавно. Ночью в горах Синайского полуострова было довольно холодно, и, насколько Тео знал, это как-то связано с энергией. Далее Тео аккуратно освободил девушку от спального мешка и аккуратно понес к костру, после чего вручил ей миску с горячей едой и сел рядом.